Та часть письма, которая порождена не одной лишь фантазией, так же типична для Гоголя, спокойно доложив матери, что он взял деньги, которые ему не принадлежали или, во всяком случае, не предназначались для его личных нужд, и предложив ей взамен имущество, которым, как он знал, она никогда не воспользуется. Гоголь торжественно клянется, что больше не попросит у нее ни копейки, а потом, как бы между прочим, выпрашивает еще сто рублей. В переходе от божественного к большому торговому городу уже есть то снижение, которым он так артистически пользовался в позднейших своих произведениях. Быть может, самое интересное в этом письме — довод, к которому Гоголь будет судорожно прибегать на каждом решающем этапе своей литературной жизни. Для того, чтобы в тиши одиночества совершить нечто важное для блага себе подобных, которых в реальной жизни он так чуждался, ему необходима обстановка чужой страны, любой чужой страны. 13 августа 1829 года, одетый в свой лучший синий сюртук с медными пуговицами, он высадился в Любике и сразу же написал еще одно письмо матери, где привел новые с иголочки и столь же выдуманное объяснение своего отъезда из Петербурга. «Я, кажется, и забыл объявить вам главной причиной, — заставивший меня именно ехать в Любик. Во все почти время весны и лета в Петербурге я был болен. Теперь, хотя и здоров, но у меня высыпала по всему лицу и рукам большая сыпь. Доктора сказали, что это следствие золотухи, что у меня кровь крепко испорчена, что мне нужно было принимать кровоочистительный декокт, и присудили пользоваться водами в Траве-Мунде, в небольшом городке в 18 верстах от Любика. В современной орфографии Траве-Мунде, город в Германии, земля Шлезвик-Гольштейн. Он, как видно, совершенно забыл о своей прежней романтической выдумке, но, к несчастью, ее не забыла мать. Сопоставив таинственную страсть и столь же таинственную сыпь, почтенная дама сделала поспешный вывод, что сын ее связался с дорогой кокоткой и схватил венерическую болезнь. Получив ее ответ на свои два письма, Гоголь пришел в ужас. Он еще не раз в своей жизни получит неожиданную отповедь, Затратив немало усилий, фантазии и красноречия, чтобы создать ложное представление у своих адресатов касательно какого-нибудь своего желания или намерения, его затея не увенчалась успехом, и вместо того, чтобы очередную выдумку признали или хотя бы подвергли критике в ее же пределах и в том же ключе, наградой ему будет гневный окрик. И негодование. Чем больше пафоса он вложит, чем торжественнее возьмет тон, чем глубже будут его чувства, или, по крайней мере, те чувства, которые он выразит самым набожным и раздражающим слогом, тем сильнее и неожиданнее будет полученный отпор. Он распустит все свои паруса на крепчайшем ветру и вдруг заскрипит килем по каменистому дну чудовищного непонимания. Его ответ на письмо матери, превратно понявшей ту версию, которую он так тщательно изобретал, погубило же вымысел непредвиденное сопоставление двух его половин, ибо ничто не дает в руки дьяволу такого оружия, как удвоение причин для вящей правдоподобности, уже предвещает то недоумение, которое он испытает через несколько лет, узнав об отношении друзей к его взгляду на обязанности помещиков или к его намерению анонимно внести свои литературные гонорары в помощь нуждающимся студентам, вместо того, чтобы платить долги не менее нуждающимся друзьям. Возмущенно опровергнув ложное истолкование своего письма, Он излагает матери еще одну версию своего отъезда из Петербурга. Его биографы видят в ней намек на его душевное состояние после неудачи Ганса Кюхельгартена. Вот вам мое признание. Одни только гордые помыслы юности, проистекавшие, однако ж, из чистого источника, из одного только пламенного желания быть полезным, не будучи умеряемым благоразумием, Завлекли меня слишком далеко. Трудно сказать, как он провел те два месяца за границей в Любике, Травемюнде и Гамбурге. Один из биографов даже утверждает, будто он в то лето вовсе и не ездил за границу, а оставался в Петербурге так же, как несколько лет спустя Гоголь обманывал мать, думавшую, что сын ее все еще в Триесте, хотя он уже вернулся в Москву. В письмах Гоголь как-то странно, будто сон описывает виды Любека. Интересно заметить, что его описание курантов на Любикском соборе, «Когда она станет 12 часов», Большая мраморная фигура вверху бьет в колокол двенадцать раз. Двери шумом отворяются вверху. Из них выходит стройно один за другим двенадцать апостолов в обыкновенный человеческий рост, поют и наклоняются каждый, когда проходят мимо изваяния Иисуса Христа. Легло в основу кошмара который мать его увидела шесть лет спустя. Несчастья, которые, как она воображала, стряслись с Николаем, перемешались у нее в сознании с фигурами на курантах, и, быть может, этот сон, пророчивший страдания сына в годы его религиозной мании, был не так уж лишен смысла. «Я люблю следить за странными очертаниями теней», упавших на далекие жизни, и много бы дал, чтобы узнать фамилию и род занятий того безымянного американца, гражданина из американских штатов, как выразился Гоголь, который вместе со швейцарской читой, англичанином и индусом, в угоду матери превращенным в индейского набоба, обедал в Любекской харчевне, где молодой длинноносый московитянин в мрачном молчании поглощал свою еду. Нам часто снятся ничего не значащие люди, случайный спутник или какая-нибудь личность, встреченная много лет назад. Можно вообразить, как ушедший на покой бостонский делец рассказывает в 1875 году жене, что ему ночью снилось, будто он с молодым русским или поляком, которого в давние годы встретил в Германии, покупает в антикварной лавке часы и весы. Гоголь также внезапно вернулся в Петербург, как оттуда уехал. В его перелетах с места на место всегда было что-то от тени или от летучей мыши. Ведь только тень Гоголя жила подлинную жизнью, жизнью его книг, а в них он был гениальным актером. Стал бы он хорошим актером в прямом смысле этого слова. От ненависти к канцелярской работе он подумывал пойти на сцену, но испугался экзамена или провалился на нем. Это было его последней попыткой уклониться от государственной службы, потому что в конце 1829 года мы находим его на должности чиновника. Но в основном его деятельность на этом поприще заключалась в переходе из одного присутственного места в другое. В начале 1830 года он напечатал рассказ который позднее вошел в первый том его украинских повестей вечера на хуторе близ Диканьки. В это же время в северных цветах появились главы из исторического романа Слава Богу, так и неоконченного. Журнал редактировал Дельвик, поэт онтологического склада, склонный к классическому холоду гекзаметра главы исторического романа подписанные четырьмя нулями. Четверка нулей, как говорят, произошла от четырех О в имени Николай Гоголь-Яновский. Выбор пустоты, да еще и умноженный в четверо, чтобы скрыть свое «я», очень характерен для Гоголя. В одном из своих многочисленных посланий к матери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 Он пишет далее, что ему и приятно и полезно общение с более или менее знаменитыми художниками. Я не могу не восхищаться их характером и обращением. Что это за люди? Узнавши их, нельзя отвязаться от них навеки. Какая скромность при величайшем таланте! В классе, который посещаю я три раза в неделю, просиживаю два часа. В семь часов прихожу домой... Иду к кому-нибудь из своих знакомых на вечер, которых у меня таки немало. Верите ли, что одних однокорытников моих изнежено до двадцати пяти человек? С девяти часов вечера я начинаю свою прогулку. В одиннадцать часов вечера гуляния прекращаются, и я возвращаюсь домой, пью чай, если нигде не пил. Иногда прихожу домой часов в двенадцать и в час. И в это время еще можно видеть толпу гуляющих. Ночей, как вам известно, здесь нет. Все светло и ясно, как днем, только что нет солнца. Дельвик рекомендовал молодого Гоголя поэту Жуковскому, а тот — литературному критику и университетскому профессору Плетневу который памятен главным образом тем, что Пушкин посвятил ему Евгения Онегина. Плетнев и особенно Жуковский стали близкими друзьями Гоголя. В мягком, набожном, медоточивом Жуковском ему встретился тот духовный темперамент, который можно счесть пародией на его собственной, если оставить в стороне яростную, почти средневековую страсть, какую Гоголь вкладывал в свою метафизику. Жуковский был поразительным переводчиком и в переводах из Цедлица и Шиллера превзошел подлинники. Один из величайших второстепенных поэтов на свете, он прожил жизнь в чем-то вроде созданного им самим Золотого века, где проведение правило самым благожелательным и даже благочинным образом, а Фемиам, который Жуковский послушно воскурял, его медоточивые стихи и молоко сердечных чувств, которое в нем никогда не прокисало, все это отвечало представлениям Гоголя о чисто русской душе. Его не только не смущали, но, наоборот, даже внушали приятные возвышенные ощущения — Сродства, излюбленные идеи Жуковского о совершенствовании мира, такие, к примеру, как замена смертной казни религиозным таинством, при котором вешать будут в закрытом помещении вроде церкви, под торжественное пение псалмов, невидимое для коленопреклоненной толпы, но на слух прекрасное и вдохновенное. Одним из доводов, которые Жуковский приводил в защиту этого необычайного ритуала, было то, что отгороженное место, завесы, звонкие голоса священнослужителей и хора, заглушающие все непотребные звуки, не позволят осужденным куражиться при зрителях, греховно щеголять своей развязностью или отвагой перед лицом смерти. При помощи Плетнева Гоголь получил возможность сменить паденщину государственной службы на поденщину педагогическую, с чего и началась его незадачливая учительская карьера в качестве преподавателя истории в Институте благородных девиц. И через того же Плетнева, на приеме, устроенном им в мае 1831 года, Гоголь познакомился с Пушкиным. Пушкин только что женился, и вместо того, чтобы запереть супругу в самый темный чулан дальнего поместья, как ему и полагалось бы, зная он, что выйдет из этих дурацких придворных балов и екшанья с подлецами придворными, под присмотром равнодушного распутного царя, невежды и негодяя, чье царствование все целиком не стоило из страницы пушкинских стихов, привез ее из Москвы в столицу. Гений его был в полном расцвете, но русский поэтический ренессанс уже кончился. Литературные угодья захватили стаи шарлатанов и колченогие философы, идеалисты немецкого пошиба, первые ласточки гражданственной литературной критики, которая, в конце концов, выродилась в беспомощные писания разного толка народников, были единодушны в оценке величайшего поэта своей эпохи, а может и всех времен, за исключением Шекспира, как пыльного пережитка ушедшего поколения или как представителя литературной аристократии, не знаю, что они хотели этим сказать. Серьезные читатели жаждали фактов, подлинности чувств, интереса к человеку точно так же, как эти бедняги жаждут их теперь. «Сейчас прочел вечера близ диканьки», — писал Пушкин другу, — «они изумили меня. Вот настоящая веселость, искренняя, непринужденная, безжиманство, бесчопорность. А местами какая поэзия, какая чувствительность! Все это так необыкновенно в нашей нынешней литературе, что я доселе не образумился». — Мне сказывали, — сообщил об этом Пушкину сам Гоголь, и весьма вероятно, что сам же это выдумал, что когда издатель вошел в типографию, где печатались вечера, то наборщики начали прыскать и фыркать, зажимая рот рукой. Фактор объяснил их веселость, признавшись ему, что наборщики помирали со смеху, набирая его книгу. Мольер и Фильдинг, вероятно, были бы рады рассмешить своих наборщиков. Поздравляю публику с истинно веселой книгой. Похвала Пушкина мне кажется несколько преувеличенной. Но нельзя забывать, что почти ничего поистине стоящего, кроме прозы самого Пушкина, в ту пору не публиковалось из русской художественной литературы. По сравнению с дешевыми подражаниями английским и французским романам XVIII века, которые покладистый читатель жадно глотал из-за отсутствия настоящей духовной пищи, вечера Гоголя, конечно, были откровением. Их прелесть и юмор с тех пор разительно поблекли. Странное дело, но именно благодаря вечерам и первому и второму томам за Гоголем укрепилась слава юморист. Когда мне кто-нибудь говорит, что Гоголь — юморист, я сразу понимаю, что человек этот не слишком разбирается в литературе. Если бы Пушкин дожил до шинели и мертвых душ, он бы, несомненно, понял, что Гоголь — нечто большее, чем поставщик настоящей веселости. Недаром ходит легенда, кажется, тоже придуманная Гоголем, что, когда незадолго до смерти Пушкина он прочел ему набросок первой главы «Мертвых душ», тот воскликнул «Боже, как грустна наша Россия!» Немало скороспелых похвал порождено было местным колоритом, а местный колорит быстро выцветает. Я никогда не разделял мнение тех, кому нравятся книги только за то, что они написаны на диалекте, или за то, что действие в них происходит в экзотических странах. Клоун в одежде, расшитой блестками, мне не так смешон, как тот, кто выходит в полосатых брюках гробовщика и манишки. На мой вкус, нет ничего скучнее и тошнотворней романтического фольклора или потешных баек про лесорубов, йоркширцев, французских крестьян или украинских парубков. И поэтому два тома «Вечеров», так же, как и два тома «Повестей» о заглавленных Миргород, куда вошли Ви, Тарас Бульба, старосветские помещики и так далее, появившиеся в 1835 году, Оставляют меня равнодушным. Однако именно этими произведениями, юношескими опытами псевдо-юмориста-Гоголя, русские учителя забивали головы своих учеников. Подлинный Гоголь смутно проглядывает воробесках, включающих Невский проспект, записки сумасшедшего и портрет, и раскрывается полностью в ревизоре, шинели. И мертвых душах. В период создания диканьки и Тараса Бульбы Гоголь стоял на краю опаснейшей пропасти. И как он был прав, когда в зрелые голы отмахивался от этих искусственных творений своей юности он чуть было не стал автором украинских фольклорных повестей и красочных романтических историй. Надо поблагодарить судьбу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 Водевильных евреях и лихих казаках. Лет через двадцать пять я заставил себя перечесть вечера и остался к ним так же холоден, как и в те дни, когда мой учитель не мог понять, почему от страшной мести у меня не ползут по спине мурашки, а от Шпоньки и его тетушки я не покатываюсь со смех. Но теперь я вижу, как там и сям сквозь оперную романтику и старомодный фарс смутно, но настойчиво проглядывает то, что предвещает настоящего Гоголя, и что было неведомо и непонятно читателям тридцатых годов девятнадцатого века, критикам шестидесятых и учителям моей юности. Возьмите, к примеру,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 в конце которой один добродетельный книгопродавец по своей редкой доброте и бескорыстию поместил сокращенный сно-толкователь. Но там совершенно не было ничего, даже хотя немного похожего на такой бессвязный сон. И тут, в конце довольно посредственного рассказа, мы находим первое предвестие тех фантастических ритмов, которые позднее стали конвой шинели. Надеюсь, читатель заметил, что самое невероятное в приведенном выше отрывке это не колокольня, не колокол, не множество жен и даже не полковник П. А небрежно брошенная фраза о добром и человеколюбивом книга торговцы.